72. Гармоническое состояние микрокосма есть явление жизненно-насущно необходимое. Не теория, но жизнь. Причина болезни лежит в неуравновесии. Болезнь есть результат нарушения равновесия, энергии организма. Качество утверждаемые. Каждый вносит свою долю в гармонизацию центров. При приутончении организма и повышении его восприимчивости. Каждое нарушение равновесия вносит свой диссонанс в работу сложнейшего аппарата человеческого. Нужно чутко следить за всем, что мешает и способствует нарушению ритмической его работы. Вторжение явлений мешающих надо избегать. Присуждение о явлениях, ни на чьи мнения или заключения никогда не полагаться. Сам, сам, сам думаю, делаю, поступаю за своей собственной ответственностью. Также надо учитывать пределы выносливости своего организма, его не перенапрягать. Отдых необходим для ведения ритмически напряженной работы. Распорядок дня ученик устанавливается, образуется своими силами и индивидуально. Общие мерки недопустимы. И на первом месте указанное служение. Нельзя дозволять людям вторгаться в установленный ритм. Не надо всему найти время соответствующее. Установленный ритм от вторжений людских надо охранить. Гармонию микрокосма охранять надо особенно бережно. Ибо легко нарушить тонко настроенный инструмент. Отсюда уединение архата. Ибо трудно с людьми. Горю людскому нет предела и, помогая, облегчая его, не следует делать это в ущерб поручению. Страницы записи должны быть заполнены неотменно и при условии состояния полной гармонии всего аппарата. Напряженный труд этой гармонии не нарушает, а порой даже усугубляет ее, но людские вторжения действуют убийственно. «Обереги сокровенное».